Глава третья. Ремешки башмаков. «Не стоит оставлять живого дракона вне своих расчетов, если вы живете рядом с ним». Джон Рональд Руэл Толкин. «Когда меня начинал мучить голод, я находил в стенах червей. Тесса говорила, они там есть. Она не лгала. Прошло несколько дней, прежде чем я очень сильно проголодался, но когда это время пришло, я начал копать. Черви оказались не такими уж плохими. Конечно, это невысокая кухня. Они стали бы вкуснее, если их обжарить во фритюре и подать с соусом для барбекю. Но в таком виде была бы вкуснее любая еда. Кроме трех вещей — хлопьев с зефиром, сельдерея и свеклы. Им уже ничто не поможет. Первые две недели оказались самыми ужасными. После первого дня я хрип от крика. Ко второму дню голос совершенно пропал, и я стал царапать ногтями твердую землю ямы в тщетной попытке выбраться. Это не сработало. Признаюсь, я немного поплакал, но я был настолько голоден и обезвожен, что это больше походило на безмолвный приступ кашля. Это были мрачные дни. Целых три дня я пытался отыскать свою силу, но ничего не чувствовал. Что бы ни сделал со мной Рон, уничтожив плащ, это полностью меня разрушило. Я говорю «три дня», но, возможно, прошли целых три недели. Или три часа. В яме не было света, и хотя Тесса время от времени появлялась и звала меня, она всегда произносила одну и ту же тоскливую речь, я не знал приходила ли она каждый день, каждую неделю или каждый час. Одинокая мысль — не неподходящий критерий для определения течения времени. После этого я сел и задумался. Я много думал. А потом я подумал еще, и ещё немного. А после этого, вы уже догадались, я опять думал. Видите, скука начинает просачиваться и в книгу. Теперь вам тоже скучно. Признайте это. «Скучно, Это ужасная книга». Дрейк нашел ключ к загадке, которую еще предстоит разгадать. Тесса, очевидно, увидела волшебное полевое облако в форме вашего покорного слуги, а я тем временем лежу в яме и скучаю. Вероятно, вам следует послушать какую-нибудь другую аудиокнигу. Даже не думайте. Я думал обо всем, что случилось со мной с тех пор, как я вышел из туалетной кабинки в Скелегарде. Обо всем. Если хотите знать, у меня выдались очень насыщенные недели. А теперь я был в плену у своего смертельного врага, самого могущественного мага во Вселенной. И должен был оставаться его пленником, пока не соглашусь выполнить его требования и сделать его по-настоящему неуязвимым, чтобы он правил всей галактикой, как незаменяемый всемогущий мегачувак. Слабая надежда. Кстати, слова незаменяемое нет. А если бы и было, то оно означало бы человека, которого невозможно свергнуть. Он не мог заставить меня это сделать, но сбежать я тоже не мог. Без меня он был не в состоянии получить желаемое, а я без его помощи не мог вернуть свою силу. Это было старое, доброе мексиканское противостояние. Но только здесь не было мексиканцев. Не было пистолетов. И лошадей. В этой ситуации перевес был на стороне Рона. Ладно, это было не мексиканское, а африканское противостояние между носорогом и опосумом. Опосумом в данном случае был я. Опосумы обитают в Америке, а не в Африке, поэтому для меня загадка, как они попали в африканское противостояние. Вспоминая о случившемся, я постарался как можно подробнее пережить свою встречу с ксеритом. Он был так уверен, что мне удастся победить. Он сказал, что я стану одним из трёх величайших магов, как и он. Наверное, даже древние умные маги могут иногда ошибаться. Закончив думать, я несколько дней жалел себя. Я оказался в очень тяжелой ситуации, на самом дне. Покончив с сожалениями, я потягивался, отдыхал, искал червей, а потом смотрел на пустой экран своей приставки Nintendo DS. Батарея села пару недель назад. Чертовы технологии. Поэтому я начал мысленно воспроизводить свои любимые фильмы. Я уже давно не думал о фильмах. Когда-то это было одно из моих хобби. Странно, как мы меняемся со временем. Я думал о Гарри Поттере. Когда он начинал проигрывать, к нему всегда приходила помощь. Снейп, его умершие друзья и семья, и умерший директор — В моем случае мертвые маги оказались бесполезными. Это было так несправедливо. Я думал о «Властелине колец». Когда Фродо оказывался в безвыходной ситуации, к нему всегда приходила помощь. Сэм. Я мысленно пересматривал хроники Нарнии, Аслан всегда всех выручал. Где же мои верные друзья? Наверное, это будет один из тех фильмов, где герой проигрывает и в конце все плачут, или где ему приходится спасаться самому. И, и... Перетащить себя за ремешки через изгородь или спастись самому — это одинотон, или разновидность гиперболы, которая описывает полную невозможность что-либо сделать. Вы не можете перетащить себя за ремешки, поскольку на обуви больше нет ремешков а также по той причине, что такое действие противоречит законам физики. Однако эта фраза описывает ситуацию, в которой людям надо действовать, спасаться самим и тому подобное. Также она может означать загрузку операционной системы, после чего компьютер начинает работу, загружая оставшиеся программы. Я посмотрел на свои башмаки. Мой плащ исчез, келантус исчез, моя сила исчезла. Но на мне по-прежнему были башмаки. О чем я думал? «Это все из-за голода и недостатка сна, серьезно, Они способны свести вас с ума. Однажды после того, как я не спал четыре дня подряд, я надел пижаму на комнатное растение, потому что мне показалось, что это мой племянник Джейми». Я сорвал башмак, из с силой его потряс. Оттуда выпал крошечный дракон, похожий на геккона и приземлился на пол в облачке пыли. Он откашлялся и сердито посмотрел на меня. «Что с тобой не так? Неужели в наше время люди совершенно забыли о манерах? Сначала ты неделями меня игнорируешь, хотя я единственный на свете, кто может тебе помочь, а потом без предупреждения выгоняешь из дома и швыряешь в грязь. Моя судьба — быть втоптанным в грязь с железной пятой деспотизма». Несчастье сокрушили мой некогда гордый дух. Я уступаю и покоряюсь, таков мой жеребий. Я один на всем свете обречен страдать. Что ж, я и это перенесу. Простите, Лето любит драматизировать. Кажется, сейчас он цитирует фразу из приключений Геккельбери Марка Твена. Голос у дракона был низкий и сильный. Я засмеялся, не обращая внимания на его слова. Лето был здесь. Я не одинок. «Ха! Почему ты ничего не сказал, Лето?» Я лег на живот и положил руки на затылок, так что мы оказались лицом к лицу. Его глаза были сапфирово-синего цвета, размером с шарики для страйкбола. Лето хмыкнул и уселся на задние лапы. «По моему опыту, люди по природе упрямы и подвержены иллюзиям, в особенности ты». Поэтому, когда они оказываются в особенно сложной ситуации, то продолжают бороться в одиночку, с пугающей решимостью обойтись без помощи, даже если это приведет их к гибели. Лишь выжившие, у которых не осталось ничего, кроме смирения, соглашаются принять помощь. Таким людям бесполезно предлагать помощь, пока они сами о ней не попросят. Я моргнул. «Ты злишься, потому что я тебя игнорировал?» Крошечный дракон вздохнул. «Как обычно, ты понял лишь десятую часть того, что я сказал. Полагаю, мне стоит этим удовольствоваться. Я даже забыл, что ты здесь. Почему ты ничего не говорил, Лето? Ты ведь уже вмешивался раньше». «Вспомни мои предыдущие комментарии, маленький маг». Дракон оглядел стены ямы. «Какое гнетущее место!» «Ты только что заметил...» «Напомни мне установить в башмак окна, чтобы ты видел, что происходит снаружи». Лето с наслаждением потянулся. «Возможно, я вздремнул пару недель. Когда нам того хочется, мы, драконы, можем спать несколько дней без перерыва. Прости, но с тобой было так скучно. Битва с Роном была довольно интересной. Соединение кровавых камней и всё такое. Я испугался, что ты все испортишь, но потом у тебя получилось». А после этого ты попал сюда, сдался, стал таким жалким и постоянно оправдывался. Поэтому я решил немного поспать». Я не знал, что ответить. «Не знаю, что сказать». Лето просиял. «Отлично. Возможно, у тебя еще есть надежда. Ты можешь помочь мне отсюда выбраться?» «Конечно». Мое сердце забилось быстрее. Серьезно? Как думаешь, зачем я вообще отправился с тобой в путешествие? Без моей помощи тебе не выбраться из этой дыры. Хочешь сказать, ты все время это знал? Я многое знал. Лето поднял голову. Я знал, что ты попадешь в ситуацию, из которой освободить тебя смогу только я, и что это будет стоить мне жизни. Но я не знал, что это будет именно это. Яма. Он неодобрительно прищелкнул языком. «Так прозаично!» «Скучный, заурядный, нудный!» Я вскочил. «Тогда идем, Давай!» «Погоди! Что значит, будет стоить мне жизни?» Он пожал крошечными плечами. «Боюсь, во всем всегда есть какая-то загвоздка. Сэм остался позади. Снэп умер. оби -ван растворился. По крайней мере, мне не придется растворяться». Я пытался не думать о том, что Лето читал мои мысли. Как давно он это делал? На что еще он был способен? Вполне возможно, я совершил ошибку, принимая как должное тот факт, что в моем башмаке живет столь могущественное и загадочное существо. Это тебя убьет, если ты поможешь мне выбраться? Не стоит переживать, мое время пришло. Но прежде чем бросаться навстречу смерти и судьбе, нам надо кое-что обсудить. И я снова сел, пораженный его словами. «Как? Я хочу сказать...» «Эта темница существует внутри магического разума Рона, верно?» Я кивнул. «В его мысленной ячейке. И ты не можешь сбежать, потому что его разум могущественнее твоего». «Спасибо, что напомнил. Погоди. Хочешь сказать, что твой разум могущественнее, чем у него, и ты собираешься нас выпустить?» «Очевидно». Если бы Рон об этом знал, то не впустил бы меня в свою мысленную ячейку. Он меня не заметил. Как я и сказал, я большую часть времени дремал. Полагаю, теперь это причиняет ему неудобство. Да, я бы сказал, очень большие неудобства. Я улыбнулся. Так ему и надо. Да, мне придется обрести свой истинный облик, чтобы сломить нашего тюремщика. Это займет всего несколько секунд. «Несколько секунд...» Я серьезно посмотрел на лето. «Но сколько тебе осталось жить в твоем истинном облике?» «Несколько секунд...» Я уставился на свою ногу. На месте пальца в носке зияла дыра. Я подумал, износился ли носок сам, или это лето проголодался. Я потянулся к башмаку и надел его. Забавно, как разум цепляется за всякие мелочи, когда ситуация становится слишком серьезной. А есть другой способ? Нет, не стоит переживать, когда кто-то исполняет свою миссию, пусть даже она кажется грустной или незначительной. Нам не дано в полной мере познать все тонкости судьбы. Мгновение мы молча смотрели друг на друга. Наконец, лето откашлялся. «После нашего побега он будет очень слаб. Возможно, он будет без сознания. У тебя появится шанс нанести удар». Я кивнул. На глаза навернулись слезы, и я принялся раздумывать, как бы мне обнять крошечного дракона или пожать ему руку. Но я не мог этого сделать и не показаться глупым, поэтому я просто поднялся и стиснул зубы. «Ладно, я готов». Лето фыркнул. «Смешно». Что? Урона будут стражники, маги или тени. Возможно, несколько. Тебе придется справиться с ними как можно быстрее, если ты хочешь выжить. Убей их быстро, чтобы они не успели оказать сопротивление. Ясно. Я разжал кулаки и безвольно опустил руки. Я не собираюсь рисковать жизнью ради того, чтобы тебя снова поймали. Тогда что мы будем делать? Исцелять тебя, естественно. На всякий случай я снова попытался коснуться своей силы, и, как обычно, ничего не произошло. «Ты... ты можешь это сделать?» Лето поднялся, забрался мне на плечо и заглянул в глаза. Потом потер свои крохотные когтистые лапки, словно желая согреться. «Посмотрим».